Глава 163. Королева дракона Феруфисуротта сама. В комнату вошла довольно высокая, большая по габаритам женщина, с достоинством показывая всем свою фигуру. Имея рост 2 метра, она смахивала на весьма грозного противника, а рога, прорастающие из ее головы, лишь прибавляли ей высоту. У нее были длинные, ветреные, голубовато-фиолетовые волосы и глаза, по формам схожие с драконями, и причем все идеально гармонировало со всем. Небольшие крылья прорастали из спины этой женщины, в то время как ее сладострастные буфера и животик выделялись на общем фоне тела, чем привлекали взгляды мужского пола. Однако, в отличие от ее обнажающего вида, плечи, талия, ноги и руки были покрыты бронеподобными черными чешуйками, бронированный хвост, который размером превышал ее собственную высоту, из места, где у человека находился копчик и заканчивался кристально подобным мечом. «Естественно, этот человек не мог обладать таким телом. Ее вид говорил сам за себя. И я невольно проговорил. «Король драконов!» Ферфисурота донула. Мои слова заставили переметнуть ее взгляд на меня. Ее губки одарили меня нечеловеческой улыбкой. «Верно, верно. Ах, я уверена, что все правильно сказала, когда вторглась в ваше помещение. Разве не так?» Она наклонила голову и коснулась своего подбородка указательным пальцем». Несмотря на все чарующее соблазнение мощную ауру, исходящую от этой женщины, она говорила на псевдокиотском киотском диалекте, иными словами, как «мажорная дурочка». От нее не исходила какая-либо королевская аура, как, например, от уильяксфима. Фима. Однако эффект не сильно отличался, она источала какую-то ауру доминирования, заставляющую всех присутствующих замерить страхи перед ней. Ариана прочистила горло и сделала шаг назад, спрятавшись за моей спиной. Другой человек, стоявший за Феруфисуротой, был тёмным эльфом, похожий на Ариану, с висающими на плечи волосами, а золотые глаза этой девушки буквально прожигали моё лицо. Она немного походила на Гленис, но всё ясно стало, когда Ариана выпалила «О, Ниссан?!» Сестру Арианы, если не ошибаюсь, зовут Ивана. Ивана Гленис-Клён. Дилан внезапно предстал перед Феруфисуротой с горькой улыбкой и опустил голову, быстро окинув меня взглядом. Феруфисуротой наблюдала за его действиями и внезапно повернулась в мою сторону. «Хммм, Аркраратойя, интересная у тебя душа? Моя душа на секунду вздрогнула. Ты как Ева». Когда она это сказала, я заметил, как вождь Брайан отреагировал краем глаза. Ферфисурота даже не взглянула на него, потому что ее длинный хвост поднялся неожиданно полетел ко мне, кончиком медленно пройдясь от моей головы прямо до ног. «Я уже слышала все от Дилана. Я предоставлю вам свою силу в предстоящей войне, если ты пойдешь со мной. Ну, что скажешь?» Рептильные глаза фируфисуроты сузились, когда она уставилась на меня. Если говорить прямо, мы были почти одной высоты, так что уклониться от ее взгляда было проблематично. «Хм, я буду сотрудничать, если смогу. В чем моя роль?» Уголки ее рта слегка приподнялись от услышанного ответа. «Быстро и четко. Хорошо, очень хорошо. Не волнуйся и не собираюсь есть тебя. Но и не есть тебя, а также не буду». «Мне бы хотелось, чтобы ты развлек меня». Она подняла свою бронированную руку и указала пальцем на меня. Пока пытался переварить просьбу феруфисуроты, она медленно отдернула хвост и пробила пол своим хвостом. «Мне бы хотелось поиграть с тобой на арене клёна. Я жажду получить наслаждение, потому что прошло немало времени с тех пор, как я покинула свой дом, понимаешь? Что скажешь?» Ее чувственное тело содрогнулось, когда она одарила меня бесстрашной улыбкой вместе со своим вопросом. Мне как-то удалось не содрогнуться перед доминантной аурой этой женщины и переварить полученную информацию. Обычно Ариана вторглась бы в разговор, но даже она не имела прав на такой трюк в присутствии фирфисуроты. Тем не менее я почувствовал, как кто-то пронизывает меня сзади взглядом. Состояние же Феруфисуроты, а точнее настрой выглядел таким, словно она была готова к игре со мной на арене. Интуиция подсказывала, что нам придется рыть песочницу или что-то в этом роде. На такие мысли меня натолкнуло поведение Дилана. Он попросил Феруфисуроту принять участие в предстоящей войне, и по всей видимости, единственная причина, по которой она согласилась, послужил интерес к моей персоне. Дилан ничего не упоминал о ней. Возможно, это связано с тем, что он считал, что якобы даже такой рыцарь, как я, не сможет должным образом противостоять дракону. Она просто заставила его молчать. Кира Фиссуротен внезапно начала хихикать, произнесенные ею слова «Ты как Ева». Скорее всего, она имела в виду первого вождя, Эванжелина. По ее заявлению, выходило, что наши характеры были схожи друг с другом. Основываясь на имеющихся предположениях, я пришел к выводу, что мы находимся в почти одинаковых ситуациях. Оба почти ничего не знаем друг о друге, но одновременно питаем огромное любопытство. Обдумав все, я глубоко вздохнул и сказал, «Каковы правила и дата игры? Ферфисоро тедуно». Она лишь радостно кивнула на мой вопрос. Само здание обладало довольно большими габаритами даже по сравнению с зданиями клёна. Оно было смоделировано наподобие Колизея и в принципе внешне ничем не отличалось от своего собрата, за исключением деревьев, с равными интервалами, простирающимися по всей земле, доходящих до колонн, которые, к слову, и окутывали их ветви. Внутри же царила несколько иная атмосфера, прежде всего количество мест, их очень мало. Заместо того, чтобы окружить поле битвы с сидениями, места для зрителей были отделены от него канавой и забором. сиденья были также подняты на две 3 ступеньки ввысь для более качественного наблюдения. Какие же монстры должны драться на этой арене? К тому же, ее никак нельзя использовать в развлекательных целях. По словам марианы арена редко когда использовалась в качестве развлечений для публики. Ее главным применением служило обучение солдат. Учебным полигоном он имел в наличии две пары ворот, располагающихся в восточной и западных сторонах. Говорят, что западные ворота связаны с лесом, простирающимся за пределами Клена. Другими словами, это был прямой путь к большому лесу Канада. Обычно сюда приводили монстра и ставили против него гладиатора в целях обучения. Остальные же издалека набирались опыта. Конечно, бывали случаи, когда монстры убивали гладиаторов, но в этих событиях участвовали опытные воины, и на такие бои публике вход был запрещен. Тем не менее, сейчас все места и близлежащую территорию заполнила толпа. Эльфы, темные эльфы и гномы заполнили почти каждую щель, и всеми доступными способами пытались увидеть бой. И все же... Как им удалось провернуть такую аферу? Совсем недавно мы покинули центральную башню, и вот появилась фера Фессурота и потребовала, чтобы мы скрестили мечи, иначе у нас не будет иного варианта завлечь его в войну. На дворе стоял полдень, и мы находились возле Колизея, поскольку персоналу требовалось время на его подготовку. Интересно, она намеренно обобщила как можно больше людей о нашем бое, или это чистая случайность? В любом случае, чтобы победить нежить, нам придется биться с ними на двух фронтах. Дабы побороть врага с минимальными потерями, требовался мощный союзник на стороне, что смог бы измельчить нежить в пыль. Ее способ выражать мысли казался немного странным, но аура, которую она обладала, была такой же, как у Уиль-Аксфима. Порою приходится идти на поступки, чтобы мотивировать своего союзника на действия. Однако ее живучесть, само существование таких монстров, ставит мою самооценку под сомнением. Наверное, она и принадлежала к этой касте. Касте всепоглощающего огня. Я посмотрел на ближайшую секцию сиденья и увидел, что Брайан, 10 великих старейшин, Арианы, ее сестра Ивана и Дилан смотрели на поле битвы. Зеленоватого цвета меховой шар по имени Понта сидел между руками Арианы и Иваны. Посмотрев на всех, я спустился на поле битвы с восточных ворот. Фирофис урод-то еще не появилась Когда я спустился на сцену, гул толпы начал неумолимо подниматься. В большинстве своем число зрителей составляли воины-эльфы, которые то и дело предупреждали меня, что дело мое плохо, но буквально каждый из них желал мне удачи. Я шагнул вперед. Небесный щитит, а в руке одновременно держав другой меч святого грома. Словно ожидая этого момента, на небе внезапно образовался вихрь, в котором легко было увидеть ту самую персону, что размахивала своими маленькими крылышками. Похоже, мне не придется сражаться с ней в форме дракона. Не знаю, насколько огромна ее вторая форма, но если она превышает размеры у Фима, ей будет очень трудно сражаться на арене. В худшем случае от арены останутся одни руины. Поэтому моя нагрузка на мозг несколько уменьшилась. Вихрь рассеялся, как только Ферафисурота приземлилась на арену, зрители ее встретили аплодируя. «Становится все шумнее и шумнее. Надеюсь, мне удастся насладиться боем. Давай же начнем». В этот самый миг она использовала свою ногу для отскока, дабы создать нужное расстояние между нами. Нет, будет точнее сказать, что она отскочила со скоростью ракеты. Затем я успел заметить, как она подняла и вытянула свою бронеподобную руку в мою сторону. Решение пришлось принимать моментально. Я поднял свой щит, но чуть не потерял его, так как удар оказался настолько сильным, что заставил меня непреднамеренно отступить. Как раз после этого я попал в диапазон ее следующей атаки. Сука! Лязг металла не утихал ни на секунду. Он что, гордится тем, что блокирует мои удары? Услышав ее удивленный голос, шестое чувство подсказало мне отступить назад. Пятая точка оказалась как никогда верна, поскольку в эту же секунду на этом месте, где я стоял, был воткнут в землю наконечник меча, ее хвост. Лишь пару миллиметров разделяли меня и острее меча. «Ой, я была уверена, что ударилась из слепой зоны, превосходные рефлексы!» Усмехнулась она, прежде чем вернуть свой меч в прежнее положение и продолжить натиск атак. Хотя в теории, если бы я получил прямой удар мечом, со мной вряд ли бы случилось что-то смертельное. «Совершив то же самое действие, я заставил ее скрестить наши мечи». Было невыгодно оставаться в оборонительном положении, так что требовалось что-то срочно менять. Оппонент использовал в качестве оружия руки, хвост и даже ноги, которые ввиду сильных ударов могли нанести смертельную травму. Иными словами, приходилось следить за каждую частью ее тела и ни на секунду не терять противника из виду. Не было бы преувеличением сказать, что без мощнейшего ведения движения противника и обучения Гленнис, я бы не смог в таком темпе отражать натиск ее атак. Каждая атака была сравнима по мощи с ударами гиганта. Тем временем, когда мы скрестили мечи из слепой зоны, в меня прилетел удар рукой, который я заблокировал щитом. После очередного столкновения мечей она отступила назад и приняла боевую стойку, вытянув руки вперед. Я держал оружие мифического класса, способное разрезать обычных монстров пополам. Кроме того, оно даже могло разрубить тело Уильякс Фима. И даже ее броня не смогла выдержать рубящую силу меча. Арену заполнил неприятный лязг металла. Я заметил краем глаза, как часть зрителей нахмурилась. Вложив в удар всю силу, я заметил на ее лице хитрую улыбку. И уже через секунду она держала острие моего меча голыми руками, не позволяя мне нанести смертельный удар. «Наверное, это здорово вот так биться на равных с другим. Ты так не считаешь?» Тупик, в который она меня загнала. Я осознал, что попал в ловушку. Будучи небоеспособным выдернуть оружие из рук, я понял, что целиком и полностью открыт для удара хвостом. И в следующее мгновение наконечник этого самого хвоста уже неустанно приближался к моему телу. Я воспользовался ее доброй волей. Каменные шипы. Земля под ногами ферфисуроты треснула, прежде чем она превратилась в шипы. Тем не менее, она спокойно отпрыгнула назад. После чего одним ударом пух и прах разнесла созданную умную конструкцию. От шипов остались лишь обломки, что были разбросаны по всей арене. С ее-то защитой ей даже не нужно было избегать этого заклинания, но она, похоже, действительно наслаждалась этой битвой и искренне желала выжить из нее максимум. Это всего лишь игра для неё. «Каст магии в одно мгновение? Неплохо! Ты заслуживаешь похвалы!» Я хотел нанести рану королю драконов, который без устали смеется, но я даже не мог поцарапать эту девушку, не говоря уже о том, чтобы причинить ей боль. Сдерживаться больше не имело смысла.